и сунул томик стихов Уитмина в сумку. «По мне?» «Так и еще могли полетать», — сказал он. «Но я не люблю заставлять женщин ждать». Пилот удивленно повернулся. «Вы притворяетесь таким крутым или вам действительно ничего?» «Обычно все стонут». Йохансон пытался попасть в рукава пальто. «Что? И Скауген?» «Скауген?» — пилот задумался. «Шлепки винта у них над головой постепенно замедлялись». «Нет, Скаугена ничем не проймешь». — Правильно, — подумал Йохансон, Не смогли бы вы забрать меня отсюда завтра днем, скажем, в двенадцать? — Разумеется. Йоханссон спустился на землю. Полы и пальто раздувало ветром. Какой же он крутой! Еле дождался, когда ступит на твердую почву. Карен Уивер шла ему навстречу. Джинсы облегали мускулистые ноги, под кожной курткой прорисовывались широкие плечи, ветер трепал каштановую гриву. — Сигур Йохансон, утвердительно сказала она, с интересом его оглядев, как долетели, паршиво, Но пилот сказал, что я крутой. Она улыбнулась. «Есть хотите?» «Так сразу», — подумал он, — «только успели поздороваться». «С удовольствием. Но где?» Она кивнула головой в сторону мотоцикла. «Поедем в ближайший городок. Раз уж вы выдержали вертолет, то Харлей как-нибудь перенесете. Можно поесть и на станции, если вы любите консервы и гороховый суп. Это предел моего кулинарного искусства». Йоханссон посмотрел на нее и обнаружил, что глаза у нее необыкновенно синевы, синие, как глубокое море. «Почему нет?» — сказал он. «А ваши ученые в море?» «Нет, слишком штормит. Они уехали в городок по делам. Идемте». Они пешком направились к станции. Здесь, внизу, строения уже не казались такими ветхими, как с высоты птичьего полета. «А где же лодки?» — спросил он. «Бухта почти не защищена, поэтому мы их закатываем в сарай» который у моря. — У моря? Где же море? Йоконсон осекся и встал как вкопанный. Там, где только что бился о берег прибой, простиралась грязная равнина, усеянная камнями. Море ушло. Но это случилось только что. Никакой отлив не мог состояться за такое короткое время. Уивер сделал еще несколько шагов и повернулась к нему. — Что? Передумай насчет горохового супа. Он отрицательно покачал головой. До его слуха донесся какой-то шум, он нарастал, становился громче, как от раската грома, только слишком уж равномерный для грома и неутихающий. Внезапно он понял, что это. Уивер проследил за направлением его взгляда. Черт, что это? Йохансон собирался ответить, но в тот же миг увидел, как горизонт потемнел. К вертолету! крикнул он. Они побежали. Йохансон увидел за стеклом кабины пилота, который проверял приборы перед тем, как улететь на заправку в Лярвик. Пилот заметил две подбегающие фигурки. Йохансон подавал ему знаки «Спустить трап». Он знал, что пилот не может видеть то, что надвигается с моря. Вертолет смотрел в сторону суши. Пилот кивнул. С шипением открылась дверь, и появился трап. Гром приближался. Теперь звук был такой, как будто весь мир пришел в движение. «Так оно и есть», — подумал Йохансон. Разрываясь между ужасом и завораженностью, он застыл у подножия трапа, глядя, как море возвращается, и грязная равнина снова затопляется водой. «Бог мой», — думал он, — «это же неправдоподобно. Это не из нашей эпохи. Для цивилизованного человека такое не предусмотрено. Только для школьных учебников». Каждому известно, что метеориты, извержения вулканов и наводнения за миллионы лет изменили облик Земли, но казалось, что такого рода события навсегда закончились с началом века техники. Он вышел из оцепенения и рванулся вверх по трапу. Уивер за ним. — Взлетаем! Немедленно! Что это за шум? Что случилось? Поднимайте машину в воздух! Я же не волшебник! Что это значит вообще? Куда лететь-то? Все равно! Набирайте высоту! Винты с грохотом пришли в движение. Вертолет, покачиваясь, отделился от земли и поднялся на один, на два метра. Потом любопытство пилота держало вверх над его страхом. Он развернул машину на 180 градусов, так что они оказались лицом к морю. Черты его лица исказились. «Ого! Смотрите!» Уивер показывал пальцем в сторону бараков. Из основного здания в их сторону бежал мужчина в джинсах и майке. Рот его был широко раскрыт. Он бежал, что есть мочи, загребая руками воздух. Йоханссон растерянно глянул на Уивер. А я думал... Я тоже думала. Она в ужасе смотрела на приближавшуюся фигурку. Надо спуститься. О, Боже, клянусь, я не знала, что Стивен остался здесь. Я думала, они все... Йоханссон энергично замотал головой. «Он не успеет». Мы не можем его бросить. Посмотрите же туда, черт побери, мы не успеем. Уивер оттолкнул его, бросилась к двери, но потерял равновесие, потому что пилот направил машину боком навстречу бегущему человеку.